Глава восемнадцатая. Это родная мемкарта из камеры Хуопов, сообщил л о я едва мы с а н с о м переступили порог. Совпадают не только серийные номера, но и коды форматирования. То есть это не копия, а подлинник, уточнил я на всякий случай. Вне всяких сомнений, тряхнула рыжими волосами л о я Кроме того, файловая структура не нарушена. Это значит, что запись не редактировалась. Но вот копию ч е к и с т ы для себя все же сделали. Я снял шляпу, смахнул с м а х н у л с нее капли дождя и аккуратно повесил на вешалку. Пиджак повесил на стул, распустил узел галстука и подвернул рукава рубашки. Я нарочно тянул время, как будто ждал какого-то знака, который даст мне понять, что делать дальше. Я налил себе чая, остывшего, которого сам же заварил после того, как ушел посыльный слубянки. Не помню, чего уж я там всыпал в чайник, но настой оказался на удивление вкусным. Ты смотрела запись на мемке, спросил я у Лои. Только мельком глянула. Там более двенадцати часов. Похоже, х у о п о снимали все, что видели, даже те блины, что они ели, когда у них украли камеру, они успели запечатлеть. Полковник Маленин говорит, что его специалисты не нашли среди этих записей ничего достойного внимания. Это еще ничего не значит, заметил Анс. Они ведь даже не знали, что ищут. А мы знаем, спросил а Лои. Мы знаем, что на этой мимке непременно что-то должно быть, иначе какого ангела святоши хотят заполучить ее? Есть вариант пойти на сделку с СССРС. Демоны говорят нам, что имена не ищут, а мы передаем им копию записи. Я уже говорил с бывшими коллегами. Анс покачал головой. Им ничего не известно. Они лишь ищут подходы к райскому институту высоких технологий. Может быть, они не сказали тебе всего, что знают. Ну тогда они и в обмен на запись этого не скажут. Тем более, что запись и в самом деле может представлять интерес только для читых у л о п о в Так что мы делаем? По очереди посмотрела н а на нас обоих Лоя. Решили? Или я должна принять решение? Ну вот опять. Не успели мы погрузиться в мягкую меланхолию убаюкивающей неопределенности, как Лоя, точно опытный спасатель, схватила нас за волосы и выдернула на поверхность. В реальность. к о т о р а я далеко не всегда п р е к р а с н а Как правило, она хаотична, наполнена к а к о ф о н и е й режущих ухо звуков и дурно пахнет. Когда я думаю об этом, меня почти не удивляет то, что так много людей погружаются в виртуальный бред мифоскопа. В этом очень, очень, очень, очень с т р а н н о м мире всегда высоко ценились любые способы убежать от реальности, от самых простых до радикальных, от эскапистских романов до бритвы в дрожащей руке. Лоя стояла передо мной, вся в коже, как с ю з и к в а т о р волосы длинные, рыжие, рассыпанные по плечам, узкий подбородок чуть вскинут, она заранее готова принять любой вызов, руки, как обычно, скрещены на груди. И тут меня как будто током шарахнуло, да так здорово, что сначала перед глазами белое пламя полыхнуло, а затем в голове будто кристалл образовался, прозрачный и чистый. Я вдруг понял. что не могу себе представить это место без Лои, более того, не могу представить себя без нее. И что мне остается? Ну так что, будут какие-нибудь предложения? Выходи за меня замуж, Лоя. Да, Анс звонко хлопнул в л а д о ш и и едва не подпрыгнул на месте. Молодец, Димка. Лоя смотрела на меня так, как будто только что пробудилась после долгого сна и пока еще не могла понять, кто это рядом с ней. А я уже начал жалеть о том, что сказал, потому что был почти уверен, что вот сейчас она соберет вещи и, не сказав ни слова, уйдет, потому что Лоя не терпела ситуации, в которых она становилась в е д о м о й Наверное, мне бы стоило продолжать свои ухаживания и ждать, когда она сама сделает мне предложение. Я сделаю копию отснятых хопами материалов, разделю ее на три части и мы займемся просмотром. Съемки проводились в р а ю в Аду и в Москве. Анс, ты займешься Адом, Дима, тебе Москве. Ну а я посмотрю, как там дела в Раю. Потом поменяемся и будем смотреть снова. Если на эту мемку и попало что-то, за что с в я т о ш и готовы головы отрывать, то это было снято в Раю, заметил Гамегин. Именно поэтому я и беру себе рай. Прости, не понял. Я самый наблюдательный. Кто это сказал? Я. Дим, что с тобой? А? У тебя вид, будто ты привидение увидел. А, да нет, все нормально. Я торопливо допил остававшийся в кружке чай и повернулся к столику, чтобы вновь ее наполнить. Тайм аут. ф Уф, н у надо же. Я только представил, как д е л а ю л о е предложение, а меня чуть было контрашка не хватило. Дим, да, ты слышал, что сказала Лои? Да, конечно. И что? Я уже почти пришел в себя. Но во всем этом меня смущает лишь один момент. Мы можем угробить кучу времени, но так ничего и не найдем. Поэтому хватит болтать, пора заняться делом. Лой хлопнул а в ладоши. Я сделаю копии, а вы заварите свежий чай. Все будет в порядке, ободряюще подмигнул мне Гамигин. Что он имел в виду? Не знаю. Я думал о том, что мы будем делать, если после просмотра видеозаписи х у п о в останемся в той же точке неопределенности, что и сейчас. Мы были уверены, что среди любительских записей читы престарелых эстонцев есть нечто представляющее несомненный интерес для спецслужб Рая и Ада, а может быть и для НКГБ. Но мы понятия не имели, что именно следует искать. Это мог быть человек, или некий объект, или какой-то документ, случайно попавший в кадр, да все что угодно, вплоть до трещин на мостовой, в переплетении которых мог оказаться скрыт некий сакральный смысл, недоступный непосвященным. В конце концов, мы привыкли не доверять святошам. Но что, если на этот раз Метатрон сказал правду? Что, если поиски Мемки из карты х о у п о в были всего лишь п р е в е н т и в н о й м е р о й Узнав о краже видеокамеры, агенты Побра подумали: а вдруг? Но никакого вдруг не случилось. Вместо вдруг имела место самая обыкновенная, банальнейшая кража. И вот тут я в своих рассуждениях запинался о первый камень. Ни один, даже крепко не вменяемый вор, не станет красть у туристов в гуме, причем так откровенно и нагло, как проделал это макак. Под прицелом камер наблюдения вторым камнем был заказчик — странный человек, выдающий себя за ангела, н а н я в ш и й макака за немалые, судя по всему, деньги, а затем наблюдавший за его работой и очень точно подставивший свою загримированную физиономию под объектив камеры наблюдения. Кто он? Каковы его интересы в этом деле? Получив ответы на эти два вопроса, я, наверное, смог бы остановиться и сказать, что в деле о похищении видеокамеры х о у п о в п о с т а в л е н а точка. Это было уже не дело чести и не дело совести. О чем речь? Я не чувствовал себя в чем-то виноватым или кому-то обязанным. И пусть я не сам нашел мемори карту, но я запустил механизм, в результате действия которого потерянная х о у п а м и память оказалась у меня. Я сделал свое дело. Я выполнил все, что от меня требовалось. Что дальше? Смешно признаваться, но чувство, которое я испытывал, не имело ничего общего с высокими устремлениями, понятиями о долге и моральными принципами. Оно было сродни зуду, когда т е ш е т с я а почесать не можешь, или жалким попыткам понять то, что, в принципе, понять невозможно, потому что это воспринимается на ином, сверхчувственном уровне. Хотя это я уже, пожалуй, хватил. Или окончательно запутался в попытках разобраться в самом себе. Самокопания следует прекращать в тот момент, когда чувствуешь, что можешь оказаться под обвалом. Мне нужно было найти заказчика. Вот и все. Зачем? Да какая разница? Может быть, я хотел таким образом покрасоваться перед Лоей. А почему нет? Это все тот же принцип избыточности, как и в случае с самцом павлином, таскающим за собой длинный, роскошный и совершенно никчемный с практической точки зрения хвост. Павлиний хвост — это тот же ганди-кап, который дает опытный игрок начинающему. Вот только проигрыш в природе зачастую равнозначен смерти. Впрочем, как и в жизни вообще. Может, я хотел самому себе доказать, что я отличный сыщик. И дело, которым я занимаюсь, для меня не просто работа, а образ жизни, целая вселенная, которую я заставляю вращаться по собственному хотению. Черт его разберет. Да признаться мне не очень-то и хотелось во всем этом наводить хоть какой-то порядок. Однако мысли сами собой всплывали у меня в голове, когда я просматривал скучную до судорог любительскую видеосъемку хоупов, гуляющих по Москве и попеременно снимающих друг друга. на фоне традиционных туристских достопримечательностей: большой театр, манежная площадь, Красная площадь, елка на месте, где прежде стоял мавзолей, Тверской бульвар, Чистопрудный бульвар, университет, ботанический сад. Повсюду люди, машины и отчаянные лезущие в поле зрения нахальные до у д у р и реклама. Места, где туристы останавливались, чтобы перекусить. Хоупы избегали дорогих ресторанов, отдавая предпочтение небольшим закусочным и предприятиям быстрого питания. Порой я даже затруднялся опознать место, где они столовались, но это было и не важно, потому что в кадре ничего не происходило. Нет, конечно же, для самих Хоупов эти записи представляли огромный интерес. Я уверен, они много раз будут смотреть сами и показывать всем своим гостям эпизод, когда во время обеда на открытой веранде на чистых прудах. У Марты Хоуп с вилки упал кусок мяса, который на лету поймал и в момент проглотил дежуривший возле их стола большой рыжий пес. А сделав свое дело, пес тут же удалился с чувством собственного достоинства и осознанием выполненного долга, как будто был уверен, что более ничего интересного за этим столиком уже не произойдет. Все это было мило, местами забавно, но помимо с е м е й н о й хроники я ничего не видел, а я очень старался. Я то и дело отматывал хронометраж фильма назад, по несколько раз просматривал одни и те же эпизоды, разглядывал крупные планы, увеличивал и кадрировал отдельные детали. Я отнёсся к порученному мне делу со всей ответственностью. Теперь я знал о кулинарных предпочтениях обоих у п о в Марта любила рыбу, салат Цезарь с курицей и острые индийские лепешки. Ян предпочитал бифштекс средней прожарки, спагетти аля карбонара. Ужин Ян иногда запивал полпинты темного пива. Марта пила только чай и минеральную воду. Я составил список всех покупок, что были сделаны хупами о у меня на глазах. В основном это были сувениры и кое-что из легкой одежды. Самой дорогой покупкой, сделанной хупами в Москве, оказались кожаные сандалии легионер, в которых Ян еще г о л я л целый вечер, а потом, видимо, забросил на дно чемодана. Красиво, но не практично. Я узнал, что Марта любит кормить крекерами уточек в пруду, а Ян не может пройти мимо бездомной кошки, хотя бы не погладив ее. Но что мне давали все эти знания? Абсолютно ничего. Время от времени, чтобы не замылил с я г л а з я делал перерыв, выходил из кабинета, чтобы налить себе свежего ч а ю Как-то во время одной из таких вылазок, примерно через три с половиной часа после начала работы, я столкнулся с а н с е м который тоже вышел размяться. Нам оказалось достаточно обменяться взглядами, чтобы я понял, демон тоже ничего не нашел. Оставалось уповать только на Лою. У нее ведь была самая интересная часть фильма. л о я упорно продолжала работать, даже когда мы с Анцем потеряли всякую надежду и сели вместе пить чай. И мы суеверно боялись потревожить ее. Мы боялись, что, зайдя в комнату Лои и спросив: "Ну как дела? Можем не в знача, й с п у г н у т ь удачу?" которая и без того уже казалась почти нереальной, зыбкой, похожей на лунную тень призрака. Не могу сказать точно, чего мы ждали, но мы оба вздрогнули, когда раздался звонок в дверь. Вот уж чего мы никак не ожидали, так это посетителей. Переглянувшись, мы молча решили, что не будем открывать дверь. Кто мог находиться за дверью? Скорее всего, потенциальный клиент. А клиенты, между прочим, бывают занудными, брезгливыми, всем и вся недовольными, надоедливыми, еще скандальными. Каждый второй из тех, кому ты открываешь дверь, начинает возмущаться по любой причине или же вообще б е з о н о й Основной довод: я что вам малоплачу? Каждый третий начинает грозить. У каждого четвертого оказываются очень влиятельные друзья и родственники. И когда этот четвертый начинает перечислять всех тех, кто по одному лишь мгновению его мизинца готов стереть меня в порошок, мне все время хочется спросить: так какого же ангела ты ко мне пришел? Сейчас ни у меня, ни у г а м и г и н а не было ни малейшего желания разбираться с клиентом. К какому бы из перечисленных типов он не относился. Но в дверь позвонили снова, долго и требовательно. Анс тяжело вздохнул и вытащил из кармана рубль. Как обычно, мне орел, ему решка. Монета взлетела, сверкнула, раз двадцать перевернулась и, конечно же, упала орлом вверх. Анс скорбно развел руками, мол, ничего не поделаешь, судьба или дурная карма, это уж как угодно. В дверь снова позвонили. На этот раз незваный гость держал кнопку звонка нажатой так долго, как будто решил вообще не отпускать ее до тех пор, пока ему не откроют. Я подошел к двери и щелкнул замком. На пороге стоял очень высокий и невообразимо худой человек в ярко-оранжевом спортивном костюме. На вид ему было лет пятьдесят. И сине-черные волосы и аккуратно подстриженная шкиперская бородка были в н е с о м н е н и й крашеные. Слушаю вас. Вы Каштаков? Нет, я доставщик пиццы. Взгляд у посетителя непонимающий и немного отсутствующий. Понятно, шуток мы не понимаем. Да, я Каштаков. Дабы он перестал пялиться на меня как на восковую фигуру Хантера Томпсона, я протянул ему визитную карточку. Худой оказался еще и б л и з о р у г и м Он поднес карточку так близко к глазам, что чуть было не проткнул ее острым носом. Изучив карточку, д л и н н о н о с ы й уставился на меня. Взгляд у него был не добрый и подозрительный. Он был уверен, что я его обманываю. И никакой я на самом деле не частный детектив, а п е р в о с т а т е й н ы й мошенник. Люди в ярко-оранжевых спортивных костюмах почему-то всегда вызывают у меня сочувствие. д в и ж и м ы й со страданием и редкостным человеколюбием, я попытался помочь бедолаге. Вы просто проходили мимо и решили заглянуть, проверить, как тут у нас дела? Нет. Теперь посетитель смотрел на меня настороженно. Как будто опасался, что я могу неожиданно в ы л и т т ь ему на голову кувшин холодного молока. У вас проблемы? По-моему, проблемы у вас. Он сделал шаг назад. Может быть, зайдете? Радушно улыбнулся я. Мы как раз чай заварили. В другой раз. Человек в ярко-оранжевом спортивном костюме повернулся ко мне тощим задом, прижал локти к бокам и затрусил в сторону лестницы. Я победил. но никакой радости от этого не чувствовал. Победа, давшаяся легкой ценой, чем-то сродни поражению. Из своей комнаты вышла Лоя и, вопреки обыкновению, не чаю себе налила, а взяла из холодильника банку лимонада. Сделав пару глотков, она недовольно сморщилась и вылила всю банку в раковину. Мне это было знакомо. Когда Лоя б ы л о плохо, она старалась, чтобы стало еще хуже. Так, по ее утверждению, ей удавалось быстро вернуть мозги в рабочее состояние. Это все равно как сидя на строгой диете вдруг сорваться, нажраться до отвала пирожных, а потом кинуться в ванну, ю чтобы прочистить себе желудок. Я этого не понимал. Может быть, потому что никогда не сидел на диете. Лоя посмотрела на нас с г а м и г и н ы м и сразу все поняла. Ничего не нашли, произнесла она таким тоном, будто давно подозревала, что нас с Сансом в детстве неоднократно роняли вниз головой. А у тебя что? спросил г а м и г и н Так, на всякий случай, без особой надежды. Ничего, покачала головой Лоя. Различные виды райских достопримечательностей. Заперты ворота райского института высоких технологий, возле которых Хоупов встретил сын. Чуть больше двадцати минут съемок дома у Айну. Я думала, может быть, там что-то попало в кадр. Лоя щелкнула пальцами, как к а с т а н ь е т а м и Меняемся файлами, предложил Анс. Конечно, существовала возможность, что при просмотре фильма я пропустил что-то, что смог бы заметить Анс или л о я Также нельзя было исключать вероятность того, что однажды в наше окно залетит метеорит и вода во включённом чайнике наполовину закипит, а наполовину замерзнет. А миллион блогеров, случайно нажимая клавиши своих компьютеров, напишут вдруг страфу из одиннадцатого сонета Шекспира. Всё это теоретически возможно, но ждать, когда же это осуществится на практике? Можно было до скончания веков и еще дольше. Нужно всем вместе посмотреть несколько эпизодов, снятых в раю, сказала Лоэ. И в этом она была права. Я где-то читал, что древние германцы, обсуждая план грядущего похода, сначала делали это на трезвую голову, а затем, продолжая обсуждение, в д р ы з г напивались. Не знаю, что уж они тогда пили, но это помогало им раскрепостить сознание и совершенно по-новому взглянуть на ситуацию. Большинство суждений, высказанных в о х м е л ю как и полагается, были совершенно дурные. Но случалось среди них проскальзывали и необыкновенно дельные замечания, настолько оригинальные, что никогда бы не пришли в голову трезвому. Когда мы втроем, я, Анс и Лоя, обсуждали какую-то проблему, нам не нужно было даже пить, чтобы перейти на иной уровень восприятия действительности. Мы настолько по-разному воспринимаем реальность. Как в целом, так и в отдельных ее проявлениях, что невольно создавалось впечатление, будто каждый из нас наглотался какой-то своей д у р и И, как ни странно, подобный бредово наркотический мозговой штурм зачастую давал результат, который вряд ли смогли бы достичь три общепризнанных и не уступающих друг другу гения. Примеров можно приводить сколько угодно. Чего стоит одно только дело о пропаже фамильного складня Богдановых. Или история с утечкой в интернет рукописи нового, еще незаконченного романа гения всех времен и народов, самим президентом объявленного национальным достоянием всей м о с к о в и и писателя-таксидермиста Федора Беликина. Мы перебрались в мой кабинет, удобно расположились вокруг компьютера, выключили все телефоны, заблокировали дверной звонок, и началось. Мы гоняли картинки вперед-назад, фиксировали внимание на каждой мелочи попадающей в кадр. увеличивали, множили, спорили, стучали пальцами по экрану. Со стороны мы, наверное, смахивали на трех ненормальных, спорящих о том, в какой стороне сегодня сядет солнце. Мы же сами чувствовали, как атмосфера внутри нашей троицы постепенно уплотняется, начинает упруго вибрировать и вот-вот начнет сыпать искрами. Что-то непременно должно было случиться. Примерно через полчаса мы все почувствовали, что страшно проголодались. Лоя естественно тут же предложила заказать обед из китайского ресторана. Анс, само собой, поддержал ее, после чего мне вроде как оставалось только согласиться с мнением большинства. Но тут уж я решил проявить настойчивость и волю. Я заказал себе пиццу с беконом и буррито с острой красной фасолью. Пусть смотрят на меня как на извращенца, мы не все равно. Коробочки с китайской едой принесли на пару минут раньше пиццы. Зато пицца оказалась, ну чуть ли не прямо из печи, с толстым слоем сыра и подрумяненной корочкой. Заварив зеленый чай, мы устроились за столом в приёмной. Анс с Лоей ловко орудовали палочками, я ел руками. Каждый по-своему получал удовольствие. А что мы будем делать, когда найдем заказчика? – спросил Анс после того, как выскреб из своей коробочки последнюю полоску лапши. Его ведь даже арестовать не за что. Камеру ухоопов стащил макак, ныне покойный, а то, что кражу заказал кто-то другой, доказать практически невозможно. Заказчик собирался п о д с и д е т ь Светош, заметила Лоя, и это уже хорошо. Вряд ли он захочет поделиться с нами своими планами. А какие у него могут быть планы? спросил я. Просто так, никому не обращаясь. Меня вдруг всерьез заинтересовал этот вопрос, который мы прежде вообще не задавались. Какова была конечная цель заказчика? Он что-то знает про тайные планы Светош, сказала Лои. И это надо полагать как-то связано с райским институтом высоких технологий, в котором работает Айну х у п добавил Анс. И он не ангел, закончил я. И тут все мы прекратили есть. Вот оно. Нам вдруг стало понятно, где следует искать человека. которого мы между собой давно уже называли заказчиком. Это бывший сотрудник Ривта, уволенный по какой-то причине из института, изатаивший зло и обиду на своих бывших работодателей. Значит, он собирался либо шантажировать Светош, либо продать имеющуюся у него информацию демонам. Его бы не выпустили из рая, если бы он действительно знал что-то стоящее. Он не знал. Но собирался получить эту информацию, и для этого ему нужна была камера Хоупов. Мы снова вернулись к тому, с чего начали. На м е м о р и карте из камеры Хоупов должна была храниться какая-то чрезвычайно важная информация. Поскольку ничего, кроме любительской видеосъемки самих Хоупов на мемке не было, следовательно, то, что интересовало заказчика, должно было попасть в кадр случайно, и он был уверен, что именно так и произойдет. Уверен настолько, что заранее договорился о продаже. Это должно находиться в квартире Айну х о у п а уверенно заявила л о я Больше негде. Это было понятно. Секретная информация на улице не валяется, а дальше ворот Рифта х о у п о в не пропустили. Значит, теперь зона поисков сужалась до 23 т р е х минут отснятых в квартире Айну х о у п а И еще мы знали, где искать заказчиков. Быстро покончив с едой, никакого удовольствия от тупой поглощения калорий, мы снова принялись за дело. Лои убежала в свою комнату, чтобы попытаться вычислить бывших сотрудников Рифта, уволенных или самостоятельно покинувших институт. Мы же с Ансом вернулись к изучению интерьеров большой четырехкомнатной квартиры Айну х о у п а Что меня неизменно раздражает в работе райских дизайнеров, так это их неизбывное стремление делать любую мебель из прозрачных материалов. Ну скажите, пожалуйста, как можно оценить красоту линий, изящество декоративных деталей и тщательность отделки, если их попросту не видно? Неплохо смотрятся прозрачные книжные шкафы. Кажется, что составленные в них книги опираются только друг на друга, и от малейшего касания вся эта крайне неустойчивая конструкция обрушится, подобно увлекающей все за собой лавине в горах. Посуда на полках прозрачного серванта кажется висящей в воздухе. И это может оказаться даже красивым, если у хозяина или хозяйки есть чувство меры. Но прозрачные стулья – это откровенный кошмар. Всякий раз, прежде чем сесть на него, ощупываешь сиденье рукой, и все равно боишься упасть. А сидя за прозрачным обеденным столом, думаешь не о том, что ты ешь, а как бы вилка или нож не упали на пол. Должно быть, айнухупа райская мебель раздражала так же, как и меня. Поэтому он старательно закрывал и драпировал ее чем только можно: старыми плакатами, затасканными м а й к а м и обрывками газет, кусками невесть откуда взявшейся ткани, листами разноцветного пластика. Рабочий стол у него был буквально застелен ковриками для мышек, хотя ни одной мышки я там не увидел. Хоп пользовался более современным девайсом, таким как виртуальная клавиатура, трехмерный активный интерфейс, тач-экраны, сенсорные перчатки. И еще какие-то прибамбасы, н а з в а н и я которых я даже не знал. А если бы и узнал, вряд ли они мне что-то объяснили. Когда я смотрю на то, с какой непринужденной ловкостью человек обращается с невообразимо хитроумными, на мой взгляд, устройствами, то понимаю, что каждый в этой жизни должен заниматься своим делом, и самое главное не перепутать. Рабочий стол а й н у х у п а формой напоминал слегка разогнутую подкову. В центре стоял огромный плоский 3D монитор. На экране которого медленно вращалась некая чудовищная пространственная структура. Я даже название для нее подобрать не мог. а н с было попробовал, но не смог выговорить. Могла ли эта о д и н н а д ц а т и м е р н а я улитка представлять какой-то интерес для заказчика? Очень даже может быть, если он увлекался нестандартным пространственным компьютерным дизайном. В разговоре с родителями Айну Хоп вскользь упоминал о том, что большую часть работы выполняет дома. Значит, на экранах его мониторов Вполне могли появляться секретные материалы. Но Хуп, хотя и был гением, вовсе не производил впечатление рассеянного п о л у и д и о т а какими любили показывать ученых в старых советских фильмах. Напротив, он казался собранным и хорошо организованным человеком, а значит имел привычку убирать с экранов всю важную информацию, когда к нему заходили гости, даже если это были его родители. Да и специалисты из НКГБ, просматривавшие запись, наверняка обратили бы внимание на картинку, если бы она представляла какой-то интерес. Так что удивительная пространственная структура на главном рабочем мониторе Айну х о у п а была, по всей видимости, всего лишь оригинальной экранной заставкой. Из двух мониторов размерами поменьше, р а с п о л о ж е н н ы м по бокам от первого, один был выключен. На экране второго бесконечным потоком сыпались сверху вниз зеленые цифры, буквы и знаки. Если нужен был зримый символ чего-то совершенно бессмысленного, связанного с информационными технологиями, то ничего лучше просто невозможно было придумать. Мне даже задумываться не хотелось над тем, в какие глубины вероятностной бессмысленности может завести нас этот цифропад. Судя по выражению лица Анса, он также однозначно исключил саму мысль о том, что во всем этом могла заключаться хотя бы крупица здравого смысла. Как ни странно, в этом мире есть очень много самых разнообразных вещей, над смыслом существования которых не стоит задумываться. Их следует либо воспринимать такими, как они есть, либо закапывать глубоко в землю, чтобы после навсегда забыть даже место, где они захоронены. К примеру, я бы не раздумывая собственноручно похоронил бы чай в пакетиках, а следом за ними все собрания сочинений великого московитского писателя Белигина, к о т о р ы й он подарил мне после того, как мы вырвали его новый еще незаконченный роман из хищных к о к т и с т ы х лап интернет-пиратов. Комары, слепни и мухи, хотя и играют важную роль в экосистеме, тоже по сути своей совершенно бессмысленные творения природы. В отличие от пчел, которые хотя и кусают, но делают мед, или муравьев, которые своей деловитостью подают всем нам очень хороший и правильный жизненный пример. Еще есть политики, госслужащие, бюрократы и общественные деятели. Ну, эти вообще уже даже не ошибка природы, а циничное и беспринципное надругательство над здравым смыслом. Их на протяжении веков как н и старались, так и не смогли пристроить к делу, и в конце концов в о т ч а я н и и махнули на них рукой. Пусть мол выживают, как знают, не подумав о том, что инстинкт самосохранения у них как раз т о на высоте. Они не только выжили, но еще и размножились так, что в пору сезона охоты открывать. Впрочем, это я уже отвлекся от темы. Вернувшись в квартиру Айнухупа, о мы с Ансом тщательнейшим образом просмотрели все, что попадало в кадр видеокамеры, которую попеременно держали в руках Ян и Марта. На рабочем столе Айну, как водится, были раскиданы листы бумаги и странички, вырванные из блокнотов. Но младший Хоуп, судя по всему, относился к той категории людей нового поколения, которые уже не пользовались бумагой для того, чтобы что-то на ней записывать. Мы смогли разглядеть только геометрические узоры, которые чисто механически рисовал Айну, когда его задумчивый взгляд был устремлен на монитор. Никакого смыслового заряда в них не присутствовало. В левом верхнем углу главного монитора был приклеен небольшой розовый стикер с двумя короткими рядами цифр. Для номера телефона маловато, для пароля может и сгодится, только к чему этот пароль? Ни малейшего намека на экране и никаких догадок у нас с Сансом. Откуда им взяться? Объектив камеры скользнул по книжным полкам, и мы с Сансом принялись изучать их содержимое. Как будто наделись, я что названия расставленных по полкам книг подскажут нам необычайно интересную оригинальную по сути с в о е й идею. Большинство книг имели отношение к тому, чем занимался Айн у Хоуп: математическая теория случайных процессов, теория множеств, программирование, теория распространения информации, компьютерное моделирование самоорганизующихся систем. Попадалось среди этой зауми и художественная литература. А даже он даже Беликина читал, хотя не исключено, что книги последнего представляли для х о у п а чисто научный интерес, как реальные обоснования теории все поглощающего бреда. Больше мы как ни старались не смогли ничего выжать из видеозаписи в доме Айну Хуупа. Судя по тому, что мы видели, Айну отличался удивительной аккуратностью и педантичностью и работал только там, где и полагается, в рабочем кабинете. Нигде более в его квартире мы не увидели даже обрывка бумаги с какими-то записями. Все стояло и лежало на своих местах, как в мебельном магазине, и даже на кухне царил идеальный порядок, как будто каждая ложка или вилка точно знала, где должна находиться, и, побывав в посудомоечной машине, сама отправлялась на место. Для того, чтобы окончательно представить себе психотип Айну Хуупа, мне оставалось только узнать, чем он питается. Но глубокому моему разочарованию за все время видеосъемки на кухне холодильник так и не был открыт. Пусто. Откинувшись на спинку кресла, устало потер глаза а н с Мы можем просмотреть это все еще двадцать три раза и все равно не увидим ничего нового. Мы не видим то, что должны увидеть, или видим, но не понимаем, что это именно то, что мы ищем. Бессмыслица какая-то. Анс чуть приподнял руки, развел их в стороны и снова уронил на колени. Нужно найти того, кто поймет, в чем тут смысл. Анс усмехнулся. Нам нужен Айну х у п или человек, который занимается тем же, что и он. к о н с у л ь т а ц и и нобелевского лауреата может дорого нам обойтись. Да и вряд ли он захочет приехать по приглашению детективного агентства Каштаков, Гамигин и Розье. Вот если бы наше агентство называлось Эйнштейн, Бор и Бродский, причем тут Бродский? Он тоже Нобелевский лауреат. Нам нужен не Нобелевский лауреат, а чокнутый программист. У тебя есть такой, н а п р и м е т е нет? Но я знаю, где его найти. Я действительно знал, к кому можно обратиться за помощью, хотя и не был уверен в том, что это даст какие-то результаты. Но ведь с другой стороны, мы и без того крутились на одном месте, как танк с перебитой гусеницей. пустое и бессмысленное занятие. Но не успел я развить эту тему, как в кабинет влетела Лоя. Двенадцать человек. Подбежав к столу, она кинула на него несколько распечатанных страниц и прихлопнула сверху ладонью. Двенадцать человек были уволены или сами ушли из Райского института высоких технологий за последние пять лет. Из них трое являются гражданами Москвы. Сароев Геннадий Константинович уволился три года назад по собственному желанию. Блюм Генрих Сигурдович ушел из института год назад по семейным обстоятельствам. Челин Сергей Владимирович уволен семь месяцев назад. Причина конфликт с руководством. Если первые двое живут и работают в Москве, то местонахождение Челина установить не удалось. Его следы теряются сразу после того, как он покинул рай. л о я посмотрела на нас сансом взглядом Веллингтона, отразившего очередную атаку конницы н е я под Ватерлоо. Кто-то еще сомневается в том, что ч е л е н и есть наш заказчик. Мы с Ансом быстро переглянулись и дружно затрясли головами. Отлично, л о я еще раз хлопнул а ладонью по столу. Вам остается только найти этого Сергея Владимировича Челина. А где нам его искать? Осторожно поинтересовался Анс. Я не знаю. С довольно таким безразличным видом п о ж а л а плечами л о я Я с д е л а л а свое дело, остальное за вами. Я что, должна вас учить, как вести розыск подозреваемого? Нет, конечно, нет. Но, может быть, у тебя есть его фотография? Само собой. л о я выдернул а листок бумаги, лежавший внизу. С водительских прав и институтского пропуска. Только они не очень хорошего качества. Не очень хорошего качества. Это очень мягко сказано. Качество там не было вообще никакого. Обе фотографии темные и нерезкие. Пытаться опознать человека по таким снимкам – все равно, что с повязкой на глазах играть с наперсточником. Но у Лои был такой счастливый вид, что я не решился ее расстроить. В принципе, она была права. Свою часть работы она выполнила. Капли гулко застучали по ж е с т я н о м у сливу. За окном снова начал накрапывать мелкий, за нудный дождик. Близились сумерки. л о я сказала, что устала как ангел, и для того, чтобы прийти в себя, ей нужно принять ванну, выпить огромную чашку горячего шоколада с молоком. и съесть что-нибудь убийственно калорийное. Она могла себе это позволить. Представить не могу, какой продукт мог бы испортить ее уму помрачительную фигуру. Сколько я ее знаю, она ест все, что хочет, и в любых количествах. Вот только не надо думать, что это физиологическая особенность всех демониц. В Аду я видел таких толстых, какие и Босху в дурном сне не п р и в и д я т с я и все как одна затянуты в кожу. Мода у них такая. Когда я предложил Лои подбросить ее до дома, она отказалась, сказав, что быстрее сама добежит. В общем, она была права. Ити ей было не больше пятнадцати минут, с учетом того, что прямого выезда на дорогу, ведущую к ее дому, не было, на машине это заняло бы минимум полчаса. Лои надела плащ, сделала нам ручкой и упорхнула. Что будем делать? Угрюмо покосился на меня Анс. У тебя дома в холодильнике что-нибудь есть? п о н е р е с о в а л с я я. Что-нибудь есть? Уверенно кивнул г а м и г е н Это что-нибудь съедобное? Не уверен. А что оно делает в холодильнике? Анс пожал плечами. Лежит. Ну, в целом ясно. Кто станет спорить с капитаном очевидность? Лежит и пусть себе лежит. Предлагаю поужинать. У меня дома, у тебя же ничего нет, поэтому и спрашиваю. Воскоре у Альди. й Анс посмотрел на часы. Не еще и девяти нет. Все дороги забиты. Поедем на метро. Здесь всего-то пара остановок. Демон скептически поджал губы. Ты не любишь метро? Я не люблю в него спускаться. И все. Еще не люблю очереди за билетами. И все. Поезда. Так, еще. Тебе недостаточно? Смотреть для чего? Анс поднялся из кресла и снял с в е ш а л к и плащ. Ладно, поехали. Я не стал заставлять просить себя дважды. Пистолет в кобуру, коммуникатор в карман, шляпу на голову. Все, я готов. Зачем тебе пистолет? Мы же идем ужинать. Никогда не знаешь, что может случиться за ужином. Ансу усмехнулся. О, если бы он только знал, насколько прав окажусь я на этот раз. Но в тот момент, когда мы покидали офис, я и сам еще этого не знал.